Он отдавал должное томной элегантности богатых хлопковых и рисовых плантаторов, приезжавших в саванну из своих увитых плющом резиденции, горцевавших по улицам на породистых лошадях, эскортируя экипажа не менее элегантных дам, за которыми катили фургоны с черной челядзью. Однако самому Джералду элегантность не давалась хоть умри. Протяжный ленивый говор говор